Глава 7. Наша горничная, смуглая черноглазая девочка с блестящими косичками, ещё утром налила чистой воды в большой таз. Пока я собирала улиток, вода согрелась, и ей было очень приятно смыть пыль и пот. Потом я расчесала волосы до глянцевого блеска, нанесла на кожу лица немного кашицы из сливок и розовых лепестков в билокончиками пальцев и смыла. Не крем, но что-то подобное. Всё же за кожей нужно следить в любых обстоятельствах. Настало время выбрать платье. Я остановилась у открытого сундука. Дядюшке гости не понраву, значит, излишне наряжаться не стоит, однако нельзя допустить, чтобы меня перепутали с полукровкой сиротой, принятой в дом из милости. Я ученица, а это статус. В итоге я остановилась на белом платье с вышитым голубым узором, ещё слишком рано для дорогих вечерних нарядов, но к платью добавила пару голубых бархатных лент для волос и собственную золотую цепочку. Золото могут носить только аристократы, так что будет всячески подчёркивать статус. Когда я вышла на веранду, сестра синьора Аделиса уже сидела за столом с весьма недовольным видом. Дядяшка не приступал к трапезе, дожидаясь меня, и это не нравилось его родственникам. Синьорина Катерина Позвольте представить вам мою сестру, Приму Роквелл. Я с трудом сдержала смешок. Такое выражение лица было у этой примы. Ещё бы, по этикету младшую даму представляет старший, а дядешка всё сделал ровно наоборот, пусть и представил сестру с фамилией, а меня только по имени. Очень приятно, сеньора. Я выполнила заученный книксин и присела за стол. Сеньор Аделис выдвинул мне стул, зыркнул на племянника, потом сел и поднял бокал с чистой водой. Так принято было начинать трапезу. Потом все отдали должное лёгким закускам: сыру, хлебу, свежей зелени и варёным яйцам. Когда разлили по первому бокалу вина, сеньора Барнс внесла основное блюдо, накрытое крышкой, поставила его в центр стола и удалилась. Дядишка Аделис снял серебряный колпак, и сонную тишину сиесты разорвал знакомый визг. Гости смотрела на блюда и визжала. Я даже уши заткнула. Уж очень немузыкально вопила Прима Роквел. На тяжелом серебряном блюде на свежих листьях зеленого салата лежали улитки, отмытые, отваренные, набитые пряными травами и творогом. Рядом красовались плюшки с соусами, колечки жареного лука и палочки моркови. Прима, укоризненно сказал ей дядишка Аделис: Зачем так кричать? Разве ты не знаешь, что в первый день сбора улиток их традиционно подают к столу? Ты! Ты! У бедной женщины даже слов не нашлось. Она резко встала, скомкала салфетку и ушла. Синьор Портел, посмеиваясь, проводил родственницу взглядом и бодро спросил: "Ну, кто смелый?" Я спокойно протянул ему тарелку. "Улитки, улитки. Что такого?" Наша Марта наверняка умеет их готовить. А если мне не понравится вкус, даем сыр и салат. Улитки меня действительно не впечатлили. Было ощущение, что жую землю. Я мужественно выдержала испытание, но от второй отказалась. Дядишка Аделис посмеивался и уминал моллюсков. К моему удивлению, Роналдо тоже активно отдавал должное главному блюду, а я стыдливо, опустив глаза, ковыряла козий сыр. За столом царила тишина, нарушаемая лишь стуком панцеры о тарелку и чмоканьем, с которым очередную улитку доставали из раковины. Показалось, что дядешка Аделис поглядывал на меня словно чего-то ожидая, может, хочет, чтобы я подружилась с его племянником. Но как? Я совершенно не представляла, о чём говорить с молодым мужчиной этого мира. Что им тут интересно? Чем они занимаются? А почему бы и нет? Чем вы занимаетесь, сеньор Рональдо? Я вежливо улыбнулась ему и положила в рот маслину. Надо же, а здесь они совершенно не похожи на те, что привыкла покупать в своём мире. Показалось или Роквуд провёл моё движение взглядом? Вопрос он проигнорировал, продолжая уплетать улиток, запивая их красным вином. Дядишка подождал несколько секунд, а потом позвал его: "Рональдо". "Да, дядя Аделис". Роквуд поднял взгляд. "Ты ведёшь себя невежливо. Ты заставляешь меня краснеть". Племянник смотрел непонимающе, и сеньор Портел был вынужден пояснить: "Сеньюрина задала тебе вопрос, не делай его игнорировать. О, простите, сеньюрина, я не расслышал вопроса и прошу простить меня". Лицо Роквелла выражало живейшее желание загладить свою вину. "Что вы хотели узнать?" Я смутилась. Племянник сеньора Аделис оказался таким искренним в своём раскаянии, вдруг и правдине расслышал. Бывает, задумался, я повторила свой вопрос, одновременно разглядывая молодого рокула. В данный момент я изучаю профессию виноградаря, ответил он, чего я совсем не ожидала. Мальчишка был совсем не похож на дядю, высокий и нескладный, и больше напоминал неловкого студента, чем человека, трудящегося на земле. И я с трудом представляла его среди лос в широкополой шляпе, защищающей от солнца. Но я до недавнего времени тоже не предполагала, что вдруг начну этим заниматься и улекусь, а сейчас могла ли представить что-то иное? Но почему синьор Портел учит не своего племянника, почему он учит меня? Вы так удивлённо смотрите на меня, юная синьорина. Наверное, думаете, почему я изучаю сию науку не на винограднике своего дяди, произнёс он с мягкой улыбкой и стал похож на моего одноклассника Генко, ботана, мучимого всеми хулиганами школы. Я только кивнула, потому что подумала именно об этом, взглянула на сеньора Портела, но тот с несходительной улыбкой наблюдал за нашей беседой, не вмешиваясь, словно чего-тождал. Дядя считает, что из меня не выйдет виноградаря, в то время как матушка уверена, что я именно тот, кому стоит передать дело. Юный Рок был нравился мне всё больше. Его мягкой улыбкой и самоиронией импонировали, и он больше не казался мне самовлюблённым засранцем, которым представился мне сначала. А что думаете вы? Чего хотите? Я тоже начала улыбаться, чувствуя себя свободнее. Я хочу стать хранителем королевской библиотеки. Вдруг Ашараш шел он признанием. Но «Ну, кто же мне позволит? Знатный человек не должен глотать книжную пыль. С нарочитым пафосом, явно копируя маменьку, произнёс Рональдо и тут же потише добавил: "Зато может глотать пыль виноградника и упиваться каждый день". Королевской библиотеки Я и не думала, что такая существует, и вообще не думала, что этот новый мир огромен и необъятен. Замкнувшись в поместье дядишки Портела, я ограничивалась лишь узким кругом общения и теми знаниями, что он давал мне, а это была в основном информация о винограде и вине. И кажется, теперь мне этого было мало. Я хотела узнать о новом мире, приюттившем меня и давшем второй шанс. Уже хотела задать вопрос молодому Роквелу, как за моей спиной раздался резкий голос его матери. Аделис Нам нужно поговорить